Глава 14. От одного человека не зависит ничего. От одного человека зависит все. Еще на даче в Архангельском генерал-лейтенант Ермаков понял, что стечение обстоятельств поставило его в такое положение, когда только от него, как от одного единственного солдата на острие захлебнувшейся атаки, зависит исход огромного дела. Дрогнет он и запнется взвод вожмется в землю на свинцовом юру рота, залягут, а потом начнут пятиться батальоны, обнажая фланги соседей, вовлекая в губительную воронку отступления полки и дивизии. Решение, которое принял Ермаков, было инстинктивным, самопроизвольным, как взмах руки и изгиб тела, потерявшего равновесие канатоходца. В какой-то момент он даже поразился себе, да не спятил ли я, но уже заработал, его холодный, практический ум, анализируя ситуацию, просчитывая варианты, и когда приехал Аль-Джабар с тремя молодыми черноусыми арабами телохранителями в одинаковых черных костюмах и с одинаковыми черными кейсами, Ермаков уже был готов к разговору. Но он не стал начинать его на даче». Времени до отлета Руслана в Потапова оставалось в обрез. Это был хороший повод отложить разговор. В машине тоже вести обсуждение нельзя, из-за присутствия арабов, понимавших по-русски и по-английски. На предложение Ермакова изложить дело уже на борту Руслана Аль-Джабар немного подумал. Легким касанием ладони поправил безукоризненный пробор на сине черных набриолененных волосах повертел массивный золотой перстень на маленьком пухлом пальце и согласился. «Мы знаем господина Ермакова как очень серьезного человека. Мы не сомневаемся, что наш высокочтимый друг отдает себе полный отчет в своих действиях». Круглое жирное лицо Джаббара с пышными черными усами излучало доброжелательство, но глаза смотрели холодно, жестко. Представитель ОПЕК при правительстве России, он же доверенное лицо могущественного миллиардера Рабин Ладена, гражданин Саудовской Аравии Мухаммед Хасан Аль-Джабар, был очень опытным бизнесменом и хладнокровным человеком. Но и он окаменел, когда узнал, что афганские летчики, которые должны были перегнать истребители из Потапова в Кабул, взяты под наблюдение и вот-вот будут арестованы. Второе сообщение Ермакова о том, что прежний способ транспортировки самолетов не может быть использован из-за противодействия неких влиятельных сил в российском руководстве, стерло последние остатки доброжелательства с его лица. Ермаков не стал объяснять, какие силы он имеет в виду, лишь сказал, что эта часть российского руководства придерживается прозападной, а точнее, проамериканской ориентации. Как Ермаков и ожидал, его слова попали в болевую точку. У всех этих воинов ислама была одна Ахиллесова пята. При всей многоопытности и хитроумии они забывали, что ненависть – очень плохой советчик в делах. Даже намек на военную оснащенность Израиля приводил в ярость ближневосточных арабов и заставлял их идти в переговорах с Ермаковым на большие уступки. Такой же красной тряпкой для Аль-Джабара было упоминание США. Он потребовал конкретизации. Но Ермаков твердо ответил, что это внутренние дела России, и он не намерен обсуждать их с многоуважаемым и высокочтимым партнером. От Джабара вдохнуло угрозой, как от кобры перед смертельным броском. Но и к этому Ермаков был готов. Во время разговора в ЦКБ... Аль-Джабар не скрывал своего превосходства. И его позиция была действительно очень сильной, но в ней таилась и уязвимость. Она заключалась в том, что талибам нужны истребители. А купить их они могут только у России. Проблема не решалась такими частностями, как жизнь или смерть Ермакова, или жизнь или смерть самого Аль-Джабара. Ермаков даже допускал, что его партнер настолько фанатичен, что готов пожертвовать своей жизнью во имя священного дела. Но это было только на руку Ермакову. Джабар быстро понял, что невольно оказался в ловушке. Он напряженно искал выход. Ермаков не торопился его подсказать. Партнер должен дозреть до того состояния, когда в любом предложении он изначально станет искать выгоды, а не опасности и подвохи, будет думать, почему это предложение нужно принять, а не почему отвергнуть. Над «Волгой» Ермаков понял, что клиент готов. Он изложил свое предложение. Афганской стороне нужны самолеты-невидимки. России нужна валюта. Расторжение ранее заключенного контракта на 960 миллионов долларов невыгодно обеим сторонам. В силу форс-мажорной ситуации российская сторона не может в настоящее время передать талибам боевые машины, готовые к продаже. Российская сторона предлагает другой способ реализации контракта. На Руслане, в Лахор, будут доставлены не самолеты, а оборудование для нанесения антирадарного покрытия. Одновременно будет передана технология обработки поверхности.